Салон вертолёта, который летел над сушей вдоль побережья, был совершенно тихий. Почему-то настроение было таким, что все боялись заговорить. Тем не менее, они просто не могли сидеть и терпеть эту странную тишину. «Несмотря на то, что это случилось с моим собственным телом, мне даже сейчас трудом верится». Забормотал себе под нос Сори. «Что, чёрт возьми, тогда случилось? Что он сделал, чтобы достичь такого результата?» Не обращаясь к кому-либо конкретному, выразил своё потрясение Кирихара другой человек, которого это непосредственно касалось. «Почему бы просто не смотреть на всё это как на галлюцинацию? Это может быть более убедительно». «Но это не была галлюцинация. Я почти умер. Твоя нога была разорвана в клочья. Это неопровержимые факты». Снова наступила тишина. Ещё раз столкнувшись с этими глубокими фактами, настроение стало даже тяжелее, чем прежде. «Шиба!» «Просто скажи мне!» «Наконец...» «Наверное, так было правильнее всего узнать». Мори задала вопрос Миюки, единственной среди них, знающей правду. «Что бы ты хотела узнать?» Невероятно спокойно спросила Миюки. Тем не менее, она не смогла скрыть жестокость выражения лица. Нет, в первую очередь, наверное, она никогда и не пыталась её скрыть. Вполне возможно, что она намеренно приняла холодное кристальное выражение лица. «Как долго магия Тацу Куна будет действовать?» Использование магии для лечения – лишь временная мера. Это базовое правило лечащей магии. Постоянно, повторно применять магию во время её эффективного периода и неоднократно обманывать мир. Лишь так можно окончательно стабилизировать иллюзию исцеления в реальном мире. Если эффективное время коротко, тогда совершенно необходимо быстро начать лечение. Вечно. Однако ответ оказался совершенно неожиданным. Повторное применять не нужно – как в обычной магии исцеления». Ответ Миюки охватил все беспокойство Мари и был предназначен специально для Сори и Кирихары. «Нет никаких ограничений в движении. Они вполне могут работать в обычном режиме». «Неужели такое возможно?» Скептически посмотрела Мари на Миюки. «Можешь мне не верить?» «Не то чтобы я не верила. Это не могло постичь не только Мари. Я очень благодарна, что он спас Кея». «Но я никогда не слышала о магии лечения, которая полностью исцеляет всего лишь после одного применения. Это идёт против базовых законов магии исцеления. Он правда исцелился? Эта магия правда считается исцеляющей? Что, чёрт возьми, сделал Шиба Кон?» «Канон Тян, успокойся». Майюми любезно попросила Канон обуздать волнение. Миюкитиан, пожалуйста, не думай ни плохо, хорошо?» «Канон Тян просто по-настоящему беспокоится о иссоре. Услышав вмешательство Майюми, Миюки слегка улыбнулась в ответ. «Тем не менее, я очень заинтригована, что именно он сделал. Поскольку это не магия исцеления, тогда что именно? Мари! Спрашивать о магии других людей запрещено!» Как раз когда настроение начало становиться немного благоприятней, заявление Мари сразу же нарушило баланс и вызвало тяжёлое предупреждение от Майюми. «Спасибо, Саигоса-сэмпай. но ну, я думаю, что всё в порядке». Однако Миюки выразила благодарность за беспокойство Майюми, но также упомянула, что нет причин за неё волноваться. «Полагаю, вполне естественно считать, что я против. Тем не менее, если только объяснить всем присутствующим, я думаю, что они сама не будет возражать». Это был также тонкий намёк на то, чтобы держать всё в секрете. В противном случае разговор дальше не пойдёт. «Буду держать рот на замке?» «Я никому не скажу!» Мария и Кано ответили таким образом. Остальные также поклялись. «Я буду хранить всё услышанное в тайне, даже от Накуры». В конце концов, даже Майюми заговорила. А, это вряд ли что-то невероятное». Миюки показала редкую кривую улыбку. Как бы Майюми не клялась хранить её секрет, но в конце концов он всё же попадёт в уши семьи Саигуса. Но даже и так, Миюки рассудила, что всё будет хорошо, в конце концов, скопировать-то это никто не сможет. Магия, которую использовал Анисама, не была исцеляющей. Сидя в ровном положении, Миюки тихо начала. Даже слушатели выпрямились. Магия называется «Восстановление». Изменения в Эйдосе можно перемотать до 24 часов прошлое, затем скопировать Эйдос перед любыми понесёнными повреждениями или вредом от внешних источников. И в конце последовательностью магии перезаписать текущий Эйдос. Перезаписанная цель будет придерживаться обновлённой информации — и восстановить себя к состоянию перед любым ущербом. Сказав это, Миюки на мгновение сделала паузу и посмотрела на всех остальных. Сейчас, когда я это упомянула, все ли знают, почему эффекты от магии являются лишь временными? Задав вопрос, Миюки продолжила, не давая никому возможности ответить. Эффекты магии не вечны из-за того, что работает восстановительная сила Эйдоса. Эта сила пытается вернуть себя к состоянию, которое было перед тем, как произошли какие-либо внешние изменения. Тем не менее, перезаписанный Эдос из восстановления является всего лишь собственной информацией цели из прошлого. Если вы будете перезаписаны своим собственным Эдосом, не будет нужды возвращаться ко времени травмы, и можно будет остаться в состоянии, когда травмы никогда и не было. Всё будет так, как будто ничего и не случилось. Марии и Канон переглянулись. Маюми несколько раз моргнула. Тело и ссоре напряглось, а на лице Кирихары было ошеломлённое выражение. Были все виды выражений, но они все были с одним и тем же чувством. «Тогда Тацию может излечить любые травмы с одной попытки, да? В это почти невозможно поверить. Даже для Тацию это...» — выразил свой внутренний монолог Микихика. «Не с одной попытки, Иши Дакон». улыбнулся улыбнулась и отклонила его слова. «Практически мгновенно». К тому же целью могут быть не только биологические организмы, они сама может восстановить все что угодно, будь то человеческое тело или кусок механизма. Меюки сильно развлекала то, что Меккихиика сидел с челюстью, делающий все возможное, чтобы не упасть, но в то же время у нее на лице появилась одинокая улыбка. Из-за этой магии они сама не может свободно использовать другую магию. Так как у его магической территории доминирует эта божественная способность, не осталось места для какой-либо другой магии. Хотя она назвала магию божественной, никто из присутствующих не считал это преувеличением. Она была не преувеличением, она была чудом. Так вот почему Тациакон выглядит таким несбалансированным. С такой магией высокого класса на руках неудивительно, что другая магия будет затруднена. Миюки сказала им лишь половину правды. Она предпочла не открывать другую половину, вот почему на ней была лишь одинокая улыбка, пока она смотрела на своих легко введённых в заблуждение сэмпаев, разговаривающих друг с другом. «Но разве это не удивительно? Он может устранить любые крупные травмы за последние 24 часа, так ведь?» Вдруг вмешалась Канон и прорвалась через эти безнадёжные слова. «В самом деле, неважно, зона бедствия это или поле боя, есть множество людей, которым требуется помощь. Он может спасти тысячи, даже десятки тысяч жизней». Наконец, уловив смысл, Сори тепло согласился с Канон. «Верно. По сравнению с этим... Не использование другой магии — лишь незначительная проблема. Почему такая невероятная сила держится в тайне? Ведь он может спасти так много людей. Вместо того, чтобы стать печально известным, забирая жизни, он может стать знаменитым, их спасая. Он может быть настоящим героем. Неужели сила, которая стирает любые травмы, вне зависимости от тяжести? И вы смеете намекать, что такая магия придёт совершенно бесплатно? В полной противоположности от волнения канон, Миюки была страшно спокойной. Лицо было лишено всякого выражения. Холодный пронзающий взгляд, казалось, пригвоздит Канон к месту. Хотя они впервые это видели, будь то Канон, Мари или Маюми, до всех вдруг дошло, что Миюки этим кристаллическим выражением пытаются скрыть дико неистовые эмоции и насильно выпускает ауру спокойствия. Она была в муках горя, она была в ярости сверх всякой меры. Они сама пересматривают множество изменений в Эйдесе, чтобы полностью его скопировать. Он должен прочитать всю хранящуюся информацию относительно Эйдоса. Но голос Миюки всё равно был таким спокойным и объективным. Тем не менее, Маюми и Мари, Кануны и Сори, все присутствующие, слышавшие её слова, ощутили, как по спине прошёл холодок. И это, конечно же, включает боль жертвы. Кто-то резко вдохнул. Они сама не считывают то, как жертва чувствует боль. Чувство боли, сигналы боли, идущие через нервную систему — передаются непосредственно в Анисаму, как прямая информация. Эта информация не проходит через мозг, но отпечатывается прямо в разуме. Кто-то закашлялся. Ненамеренно, просто биологический побочный эффект от невозможности дышать. Далее, когда передается, все это сжимается в одно мгновение. Например, с того времени, как Иссори Сэмпая ранила и прибыл Анисама, прошло примерно полминуты. За 0,2 секунды Анисама просмотрел все изменения в Эйдесе. В этот короткий миг конденсированная боль, которую испытал Анисама, была примерно в 150 раз больше, чем у Иссори Сэмпая. 150 раз. Удивлённый вздох выскользнул из уст Иссори. Он даже представить себе не мог такой уровень боли. К тому же Иссори задался вопросом, сможет ли вообще совладать с такой болью. «Чем дольше время ранения, тем больше сжатой боли». Чтобы стереть травму, нанесённую час назад, он должен испытать боль в десять тысяч раз больше, чем первоначальная. Хотя Миюки не направляла гнев на кого-либо кроме себя, её взгляд всё же переместился на канон. «Анисама должен платить эту цену каждый раз, когда кого-либо исцеляет. Вы всё ещё желаете, чтобы он использовал эту силу для других?» Она была исключительно спокойна, но также и в неистовой ярости. Она больше разъярилась на себя, чем на кого-либо другого. Так как именно она своевольно попросила брата использовать восстановление. Капитан, союзные войска отступают. Неужели? Когда капитан спецназа большого азиатского альянса Чэнь Сяньшень услышал рапорт подчиненного, его голос не выдал вообще ни в следа удивления или сожаления или чего-то подобного. Он просто кивнул, и не потому, что уже предсказал, что с высокой вероятностью союзники проиграют. Просто он уже принял во внимание такую возможность, когда распределял свои цели. Нет никакой взаимосвязи между достижением боевых задач и победой в бою, он поднялся на свою нынешнюю должность, так как всегда следовал этому кредо. Начинаем план «Б». Его сопровождало 20 солдат, хотя их было немного, каждый был умелым диверсантом. Они были совершенно иного рода, нежели диверсанты, которых он первоначально взял с собой. «Лейтенант Льюй!» Чэнь назвал имя своего самого надёжного подчиненного, несмотря на его предыдущую неудачу, ведь у него были невероятные боевые способности. «Я знаю, ты можешь считать иначе, но не думая о мести. Сосредоточиться на реликте неизвестной ценности было оплошностью с самого начала. Вас понял». Чтобы Льюи Ганху не думал, он идеально отрегулировал свой голос, отвечая вышестоящему офицеру. Он был одет в свою оригинальную экипировку — Заколдованные доспехи, называемые «Бронёй Белого Тигра». «Выдвигаемся!» В соответствии приказу чина отряд спокойно начал вдвигаться. Их цель стояла перед ними филиал канта Японской Магической Ассоциации в башне залива Якогамы.